Из странного черного замка по опустевшему двору, где еще курился порог над темными кровяными лужами, через остатки ворот, дальше, дальше, дальше. Фантасмагорический поход через миры. По тающему тонкому следу, оставленному в великом эфире магом и чародеем по имени Горджелин Равнодушный, следом, который взял Хисс, Взял, словно хорошее гончие. На прощание они ударили, вместе, со всей отпущенной им силой, обратив замок в один громадный костер. И стояли, молча глядя на всепожирающий огонь, до тех пор, пока не рухнули перекрытия, и стены с башнями не провалились в подвалы и подземелья. Змеиный царь привел остальных на крутой черный откос. Внизу ярилось черное море. Совсем, совершенно черное. Даже пена на гребнях волн оказалась чернее сажи. И прошипел. «Здесь! Ворота здесь! Нужно открыть! А там посмотрим!» Никто, кроме него, не видел над обрывом никаких ворот. Спрятано все было очень хорошо. Любой маг, даже очень сильный, наверняка удовлетворился бы черным замком и колдуном куклой. Только сверхсила Ледоэли и Аратарна позволила увидеть глубинный вихрь и понять, что же он означает. — А как это открыть? — недоумевал Двалин, осторожно заглядывая за край обрыва. — Ротгар, неужто прям туда и сегать? «Ах, снец!» — прошипел Хис. «Нужно открыть створки!» С незримым замком пришлось повозиться. И лишь тройной удар губитель объединил силы с ледоэлью и аратарном, сорвал врата с петель. Прямо в воздухе распахнулась белая пасть дороги. Губитель шагнул первым, за ним последовали остальные. Мир изменился. Не стало мрачных темных круч, бесноватых волн, зловещих замков. Вокруг разлилось многоцветье межреальности, мира воспринимаемых нами существ, для которых, наверное, межреальностью являются населенные людьми, богами и демонами пласты великой сферы. Дорога по Радужному мосту оказалась не из длинных. Впереди замаячило нечто серое, глухое, безрадостное. Выход. Однако стоило шестерым путникам ступить на порог, как серое пятно тотчас преобразилось. Роскошный парк, разбитый в уютной горной долине, настолько уютной, что она казалась игрушечной. Игрушечные горы, на две трети покрытые зелеными плащами лесов, где в редких разрывах проглядывала красноватая земля. И Игрушечные ледники на вершинах. Не обошлось без магии. Не бывает вечных льдов так близко к живым деревьям. Игрушечные водопады и речушки. Игрушечный замок в самом центре огромного парка. Игрушечный страж-дракон. Э, стоп! Дракон-то как раз и оказался отнюдь не игрушечным. Сложив зеленые крылья, тварь ловко перекувырнулась в воздухе и круто устремилась к земле, явно нацеливаясь на дерзкую шестерку. Пасть приоткрылась. Оттуда выбилась первая струйка дыма, предвестник всесокрушающего потока колдовского пламени. «Эй-эй!» — предостерегающе крикнул Двалин, вскидывая топор. «Которые там колдуны!» «Которые там колдуны не мешкали!» Губитель уже холодно прищурился, готовя испепеляющий удар, когда вновь вмешалась Ирина. — Постойте, но почему вам так хочется все время убивать? — Он же сейчас! — начал было одвален, но Ирина уже никого не слушала. Поднеся ладони к рту рупором, она запела. Не закричала, не воззвала, а именно запела на странном мелодичном языке, ни эльфийском, ни магическом, совершенно ином, в коем чувствовалась поистине божественная мощь. И крылатая тварь послушалась. Резко взмахнув крыльями, она отвернула, тотчас же скрывшись за вершинами деревьев. — А он не вернется? — опасливо осведомился Двалин. — Не вернется. — отрывисто бросила Ирина. — По крайней мере, он мне это обещал. Все так и открыли рты. «Обещал!» — протянула лидаэль «Вот именно, обещал. Если мы не тронем его сородичей, драконы-стражи не причинят нам зла», — не без гордости ответила Ирина. «Ну что ж, тогда идем дальше». Губитель указал на видневшийся вдали замок. «Полагаю, там мы найдем ответы на все вопросы». «Это место тоже было пропитано магией». почти так же, как и окрестности столпа титанов. Только если там я ощущал несдерживаемое буйство магических сил, здесь все оказалось наоборот. Струи незримых потоков были упорядочены, введены в русло и подчинены строгим законам. Здешние хозяева знали толк в чародействе. Справиться с ними едва ли будет просто». Шестеро путников шли через богатый, роскошный парк. «Никаких заклятий!» — предупредил губитель. «Подойдем поближе и уж тогда ударим всей мощью!» «Сразу ударим!» — Ирина подняла брови. «Послушай, но это же не дракон. Если не мы их, значит, они нас. Это-то ты понимаешь?» «Прежде чем напасть, надо все выяснить», — упрямо заявила девушка. «Может, они тут тоже ни при чем?» а хозяева у того колдуна совсем другие. Мало ли, что сюда след Горджелина привел. Ни из чего не следует, что именно отсюда повелевают Ордой. Отсюда Ордой и не повелевали. Угрюмо буркнул губитель. Ордой, похоже, распоряжался тот самый растекшийся слизью колдун. А вот какая у него связь с обитателями сего примилого домика, мы сейчас и узнаем. Они подошли почти вплотную к зданию. Парк кончился, под ноги легла брусчатка. «Стой!» — они вскрикнули почти одновременно. Губитель, Ерина, Лидаэль, Аратарн, даже Хис. Впереди в гостеприимно распахнутых воротах укрывалась незримая смерть. Незваным гостям тут был уготован теплый прием. Двалин стиснул топор. Он не чувствовал впереди ничего опасного, хотя с измальства привык угадывать присутствие горных духов в глубоких подземных штольнях. Ворота были широко раскрыты. Виднелся просторный внутренний двор замка с большим фонтаном. Оставалось пройти лишь несколько шагов. «Не с места!» — Ирина повисла на шее гнома. Двалин замер, по-прежнему ничего не понимая. Спутники же его обменивались короткими фразами, вроде «Да, не проскользнуть и не отвлечь ничем, только сжечь, но тогда и весь замок. А мы осторожно и барьер поставим. Ты Ледаэль поставишь? А что, и я могу? Тогда я атакую. Эй, отойдите-ка подальше, вы все». Губитель остался один перед пустой аркой ворот. А миг спустя там в проходе вспух тугой узел из множества огненных струй. Гром немилосердно ударил в уши, все попадали на землю. И на краткий миг Двалину показалось, будто он видит изогнувшуюся в агонии чудовищную призрачную форму, не похожую ни на одного из зверей Хьорварда, существо, что было настоящим олицетворением смерти. «Вперед!» — проревел губитель, и возле правой его руки появился туманный клинок. Начался штурм. Почему-то никто и не подумал о том, чтобы вступить в переговоры. Горджелин, равнодушный и мастер камней дошли только до ближайшего изгиба коридора. «Ох!» Плиты пола внезапно обратились во что-то живое — мягкое, засасывающая. Спутник Горджелина провалился по колени, и лицо его исказилось от боли. Снежный маг едва успел выдернуть его из живой ловушки. Чье-то неведомое чародейство превратило камень в прожорливые плотоядные мхи с дальних болот южного Хьорварда. Коридор стремительно затягивало дымом. «Во двор!» Мастер камней вцепился в рукав Горджелина. «Скорее!» Однако во дворе уже царил настоящий огненный хаос. В самой середине вился пламенный смерч, а по стенам вовсю разворачивались хищные лианы. Надвратная арка превратилась в груду обломков, и от них прямо навстречу равнодушному шли шестеро. Одного из них он узнал тотчас. «Кис!» хис предатель загремел снежный маг ему все стало ясно это он он проклятый змей нашедший где то могущественных волшебников себе в спуте решивший сорвать все дело спасения льтары и недаром ведь это она отняла у него печать ну держись тварь так горжелин равнодушный Вступил в сражение на стороне новых магов. Но и Хис, змеиный царь, не отступил. И Ирина, распростершая руки ветви уже и по ближайшим коридорам. И Ледоэль с Аратарном, крушившие потоками изломанного, искаженного пространства все насылаемые на них заклятия. И Губитель, рубивший призрачным своим мечом, каких-то чудовищных тварей, появившихся из-под земли, и Двалин, уже зарубивший трех воинов в роскошных, вызолоченных доспехах, что явно собирались прикончить крепко зажмурившую глаза и застывшую неподвижно Ерину. Никто из шести не собирался отступать, потому что отступать было уже некуда. Они легко проломились сквозь первую линию защиты. Дарованная сила Ледоели и Аратарна смела невидимые преграды. Воля губителя втоптала в ничто приготовившееся к атаке чудовище. Все шестеро ворвались внутрь, и тут позади них забушевал настоящий шторм. Только здесь вставала на дыбы и обрушивалась сверху всесокрушающими лавинами обезумевшая земная твердь. Повелители и повелительницы сражались. Вспарывали пространство свистящие серебристые бичи, рассыпавшиеся мириадами огненных искр. Натужно и басовито гудя, воздух сжимался синеватыми ледовыми глыбами, внутрь которых хозяева пытались заточить пришельцев. Как-то так получилось, что против Хисса и Двалина оказались дворцовые слуги — возглавляемые Оркусом. Повелители и повелительницы схватились с Ериной, Ледоэлью и Аратарном. Горджелину уже выпал губитель. Маг окинул холодным взором призрачную фигуру с мечом в руках. Мечом, чей клинок казался вытянувшимся облачком тумана. Да, страшный противник. Снежный маг догадывался, кто перед ним. Однако отступать было и поздно, и некуда. Строгое течение магических рек Великого Эфира оказалось нарушено. Горджелин не пытался мериться с врагом чистой силой. Здесь он бы наверняка проиграл. Попробуем что-то похитрее. Заклятие перемещения, например. Он еще готовил заклинание, отвлекая внимание противника фантомами, когда во дворе что-то внезапно изменилось. Кругом ревел и ярился огонь, иного оружия ледоэль саратарном, похоже, не признавали. Воздух пропитался жаром, а тут щеки равнодушного мага неожиданно коснулось ледяное дуновение. Что-то незримое, бесформенное, неощущаемое проследовало мимо снежного мага, направляясь навстречу губителю. Горджелин оглянулся. Из пока еще не затронутого хаосом боя дальнего угла двора, закусив костяшки пальцев, на губителя пристально смотрела царица теней. Хозяева замка пустили в ход нечто новое. Губитель остановился. Только его глаза видели сейчас нечто, скрытое ото всех остальных. Именно против него было направлено это оружие повелителей, против него одного, и, похоже, он узнавал это оружие. Воин внезапно приостановился. Его меч поднялся в оборонительную позицию, однако ему противостояла пустота. А затем нежный женский голос произнес «Так ты думал, будто справился со мной, губитель? Похоронил меня?» «И решил, что все, что возрождающий тебе уже не страшен?» И раздался журчащий мелодичный смех. Горджелину оставалось набросить последние стишки заклинаний. Еще миг, и он... Но губитель оказался не так прост. Вроде бы он совсем забыл о противостоящем ему маге, однако это было далеко не так. Сработанный из туманов меч рванулся в стремительном выпаде. У самого горла равнодушного воздух вспыхнул огнем и застонал. С такой силой вспарывало его лезвие. Даже его, воздуха, составляющие, не успевали расступиться перед ним. Все, что успел Горджелин, это перебросить движитель подготовленного заклятия на себя самого — И так врезался спиной в кирпичную стену, что перед глазами всё поплыло, и рассудок затуманился от боли. Попытался подняться, не смог. Отказались повиноваться даже руки. У губителя вновь был только один соперник. И вот тут-то всё и началось. А из дальнего угла двора, неслышной тенью к поверженному горджелину, метнулся хис. Тяжело дыша, Двалин захлопнул за собой дверь и поспешно задвинул засов. «Хорошенькое местечко, в разуме меня, Ротгар. Ну, тварюшки, куда там до них, все Орде?» Схватка во дворе разлучила гнома и его спутников. Нестерпимая жара и котящиеся волны пламени — нет, это не для него. Отбиваться заклятиями, подобно остальным — Он при всем желании не мог, так что приходилось выбирать, либо сгореть, либо либо попытаться сразиться с врагом в ином месте. В таком, где и его, Двалина, Секира, будет кое-что значить. Несколько мгновений назад гном прикончил какого-то полугоблина-полутролля, сунулся в дверь железную с тяжелым внешним засовом и угодил в зверинец. Внизу посыпанных песком ямах ерились такие создания, что твари Орды показались бы рядом с ними образцами кротости и миролюбия. Правда, в каждой из ям сидело только по одному чудовищу, но вот вылезти наверх они очень даже могли, что и заставило гнома поспешно захлопнуть дверь с другой стороны. Драться с подобными существами не входило в его планы. На дворе грохотало и тряслось так, что пол ходил ходуном. Двалин осторожно пробирался по коридору. Судя по обилию соблазнительных запахов, гном приближался к кухне. Однако возле самой двери он внезапно замер, как вкопанный. Там говорили двое, мужчина и женщина. «Проклятье! Похоже, им не удержаться, несмотря на помощь возрождающей». Сквозь зубы произнес мужчина. «О, это наша участь!» Приходится говорить словами. «Понимаешь меня, сестра?» «Еще бы не понимать, брат!» Отозвался низкий грудной женский голос. «Боюсь, что ты прав. Им не выстоять. Даже если возрождающая одолеет губителя. Хотя им не одолеет друг друга, ты же знаешь!» Вздохнула невидимая собеседница. «А вот Лидаэль и Аратарн — сын губителя...» «Да, черный не поскупился. Знать бы, зачем он это сделал». «Неважно. Теперь уже неважно. Надо... надо заканчивать». «Заканчивать?» «Да. С Ордой получилось не слишком удачно». «Почему же? Надо просто все поправить. А для начала прекратить этот бой. Эти шестеро...» а Горджелин... С ним все в порядке, глаза у него будут смотреть не в ту сторону. Ее он не узнает. Смотри, если он сообразит... Уж этого ты могла бы мне и не говорить. С остальными ты здесь справится. Из них меня особенно заботит эта девчонка, Ирина. Уж больно странная. Послушай, может, сперва решим, что делать сейчас? Они вот-вот и скрошат весь дворец. Что делать, что делать? Эти негодяи, хеди на ракот Оставили нам совсем немного, но на то, чтобы прекратить этот бой и отправить всю шестерку куда подальше, пожалуй, хватит. Тем более, что они уже изрядно порастратились. А потом... — Погоди! Нас же подслушивают! — взревел мужской голос, и, не раздумывая больше, два ли рванулся через порог. Секира взлетела над его плечом. Двое — мужчина и женщина. Молодые, красивые, сильные. Наверное, даже чересчур молодые, красивые, сильные. А ну... Но Двалин не успел нанести удара, словно с размаху налетев на невидимую стену. Женщина выбросила руку ладонью вперед и гнома отшвырнула обратно к дверям. Он даже не успел рассмотреть, куда попал. Из рассеченной брови сочилась кровь. двален рыча вскочил на ноги похоже и этот враг был ему не по зубам проклятье неужели он точно бесполезная кукла лишь отягощал собой спутников и даже распроклятый хис в этом бою мог сделать больше радгар архаргра сила горных корней что прибудет во веки «Помоги одному из тех, кто вышел из твоего лона! Помоги! Дай хотя бы достойно умереть! Архаргра!» Это было уже за последней чертой, когда бойцы не страшатся ни смерти, ни позора, ни пыток. Двалину казалось, будто вокруг него вновь сомкнулись родные скалы Аранашпаранга, Будто он бьется в узком и тесном тоннеле, а перед ним целая орава закованных в железо диких кобальдов, обуянных бешенством. И их придется убить, чтобы они не заразили иных, мирных, чтобы страшное поветрие не пошло гулять по пещерным городам. Он, Двалин, может погибнуть, лишь изничтожив зародыше семя безумия». Пади он, и моровая погибель не пощадит никого. И нет надежды, что если ты падешь, за тебя дело довершат иные. Ты, и только ты, и помощи ждать неоткуда. И второй взмах секиры с легкостью пробил невидимый щит. Над двором в поднебесную бесконечность тянулись, сплетшись в смертельных объятиях, два дымных столба. черный и алый. Их извивы были намертво прошиты непрестанно бьющими молниями. Вокруг них яростно выл ветер, словно не два дыма это были, а какая-то непонятная дыра в реальности, сквозь которую и выходил воздух. Вся прочая схватка прекратилась сама собой. Невозможно было даже стоять, не то что перебрасываться атакующими заклятиями. Сходил с ума и сам двор, кренился то вправо, то влево, словно палуба корабля. А потом на миг всем показалось, будто лопнуло само небо. Да что там небо? Сошли с кругов своих хрустальные сферы небес, раскололись мириадами брызг прозрачные скрижали, и в открывшийся провал, вслепое и жадное ничто, В бездну неназываемого не зринулись два неимоверно удлинившихся дымных столба, так и не разжавшие смертельных объятий. Сражавшихся разбросало по углам. И тут все дело могло бы обернуться скверно для союзников-губителя. Будучи опытнее в чародействе, повелители более умело противостояли всеобщему хаосу. Вокруг Ледоэли и Аратарна забушевал настоящий шторм. Благодаря своей силе они еще держались. Девушка крушила все, даже воздух, и ту пустоту, что внутри его, не пропуская ни одного заклятия. Но сколько она так продержится? По лицу Аратарна, бледному, резко осунувшемуся, стекала струйка крови из уголка левого глаза. Парень, похоже, был не в себе с того самого момента, как его отец, превратившись в столб дыма, схватился с некой странной силой, с которой вместе и канул. Куда? Горджелин с трудом приподнялся. Боль буравила спину, терзала затылок, вспыхивала ослепительными искрами при каждом вздохе, но магу было сейчас не до исцеляющих заклятий. Как он не заметил этого раньше? Как он не почувствовал, что она рядом? Как, в конце концов, он мог не узнать собственную дочь, так похожую на ушедшую вниз Эльтару? Она совсем забыла о защите памяти, отражая рушившиеся со всех сторон заклинания. Каменея от ужаса, Горджелин читал в Ледоэле, словно в открытой книге. Сомнений быть не могло. Перед ним его дочь, и значит, эту схватку нужно кончать во что бы то ни стало. Горджелин приподнялся. Вытянул руку, пополз вперед. Остановить? не Неважно как, но остановить! Мастер камней внезапно оказался рядом. Лицо лоснится от пота, глаза на выкоте Правая рука неестественно вывернута, словно бы сломана. Однако наготове уже какая-то истребительная волжба, направленная на его, Горджелина, девочку. Руки, память, дар — все то в маге, что позволяет ему творить волжбу, оказалось быстрее мысли Горджелина. Раскаленный воздух перед мастером камней вспороли тысячи тысяч тончайших ледяных игл. Они впивались в лицо, в грудь. И каждая такая иголка, тая, обращалась в разъедающую всё и вся кислоту. Мастер камней дико заверещал, закрутился на месте, прижимая ладони к лицу. На пальцах кое-где уже проглядывали кости, стремительно черневшие от горджелиного яда. И на снежного мага тотчас набросились властительница вихрей вместе с королем рассветов. Равнодушный не успевал защищаться. Двалин мрачно вытер окровавленную секиру. Ишь, какие хлюпики! Всего-то одна рана на двоих и сразу бежать. И вопили-то, вопили при этом. Девица не тверда душой оказалась. В бега ударилась. Ну и мужик за ней. Эх, ма, не удалось рубануть как следует, Ротгар. Гном быстро огляделся, Заметил на столе баклагу, понюхал, и лицо его просветлело. «Ротгар, ты посылаешь мне пиво! Вот уж что кстати!» Одним глотком опорожнив посудину, Двалин крякнул, вытер усы и бороду, поудобнее перехватил секиру. Чем дольше длилось это сражение, тем тяжелее становилась собственноручно выточенная когда-то рукоять, и поспешил назад. Об исчезнувших противниках он уже не думал. Думать будем после. Сейчас надо драться. О том, что думать полезно и во время драки, он почему-то не вспомнил. Коридоры были пусты, комнаты тоже. Отлично чувствовавший направление, Двалин быстро понял, что коридор, загибаясь, ведет его обратно во двор. «Ну что ж», — пробурчал он, со злостью сплевывая в угол, и вновь, опуская на лицо, глухое забрало. «Никуда от этой магии не денешься! Так, что ли, выходит?» И со всего размаха пнул ногой дверь. Гном оказался во дворе как раз в тот миг, когда Горджелин насылал на мастера камней свою колючую тучу. «Э, то что ж за нас выходит?» А подумал Двалин, но в следующий миг перед ним возникли спины какой-то чернявой всклокоченной красотки, И здоровенного Битюга, такому только в шахте своды крепить. И тут даже невосприимчивый к чужой магии гном понял, что Горджелину сейчас настанет конец. Казалось, в смертельном страхе застонал сам воздух, в ужасе спеша убраться прочь. Битюг поднял руку, красотка что-то зашипела и... равнодушный сжался. Он не успевал поставить ни единого, даже самого простого счета Рядом корчился мастер камней, чуть дальше продолжала сражаться его, Горджелина, дочь, а сам снежный маг приготовился к смерти. Что-то глухо треснуло, Битюк внезапно рухнул вперед, не успев даже подставить руки, упал точно подкошенный. За ним возник невесть, откуда взявшийся гном со здоровенным топором в руках. Замахнулся вторично, метя во властительницу вихрей. Та было уклонилась, но тут и Горджелин пришел на помощь своему спасителю. Отброшенная вихрь покатилась по камням, прямо в зеленые объятия ловчей снасти Ирины. Крепкие зеленые жгуты, успевшие к тому времени оплести почти все стены, Вцепились ей в руки и ноги, захлестнули шею, не до смерти, но чтобы не двигалась. Двалин метнулся в сторону, а плита, на которой он только что стоял, вспыхнула и рассыпалась незримой золой. В ином сражении бывает так, что если силы противников равны, все решает случайность. Случайно появился Двалин... В тот самый момент, когда сразу двое повелителей были заняты Горджелином и не заметили гнома. А после этого перевес оказался уже на стороне Ирины и ее товарищей. Захлебываясь кровью, Горджелин закричал «Стойте!» Закричал, одолевая боль. Удар об стену был все-таки очень силен. Но его было и союзники и не подумали прислушаться. Бой продолжался. и раньше повелителей и повелительниц к равнодушному подобрался Хис. Он долго выжидал время для решающего броска, этот змеиный царь. Железо с хрустом вошло в тело снежного мага чуть ниже левой ключицы. — Дочка! Помоги! — Лидаэль замерла. Время вокруг нее остановилось. Застыл ротарн, окаменел Хис... держащейся за рукоять вонзенного в грудь противника кинжала. Замерла ирина лицо блестит, руки раскинуты, ведет свою зеленую армию в наступление. И все это разом стало неважно. Потому что тот поверженный, в которого Хис так ловко вогнал пол локтя начищенной стали, был ее отец. Сперва Аратарн, теперь она. Сперва найти... и тут же потерять. А, -а, -а, а! Так кричат дикие звери, уже поняв, что им не миновать стрел и копий охотников. Над двором словно пронеслась огненная коса, разбрасывая в стороны всех и своих и чужих. Двален чуть не остался без головы, едва едва успев броситься плашмя на землю. Хис уцелел, сотворив какое-то заклятие. но змеиного царя вместе с его кинжалом отбросило к дальней стене двора, и там он попался в зеленые объятья воинства Ирины, не сразу разобравшегося в том, кого надо, а кого не надо ловить и вязать. Лидаэль рванулась к отцу, таща за собой не успевшего даже упереться аратарно. Ее натиск был столь же неудержим, как лавина, катящаяся вниз по горному склону. И так же, как лавину, девушку могло остановить только заклятие, а его повелители и повелительницы подобрать так и не смогли. Обращая самое себя во всепожирающую бездну, Ледоэль смела точно веник-паутину, поспешно взвитые слои защитных заклинаний. Она, эта бездна, в которой тонул даже свет, где не было ни тепла, ни движения — вобрала в себя и поглотила всю противостоящую магию повелителей, обратив тех на какое-то время в самых обыкновенных смертных. И сразу же все стихло. На отполированных каменных плитах лежали раненые. Тонкая ладошка Ледоели, обмякнув, выскользнула из руки Аратарна. Девушка пошатнулась и рухнула навзничь. И никто не заметил, что в дальнем углу, полускрытое зелеными стеблями воинства Ирины, замерло еще одно тело — тело Эльстана, рожденного волной. Превозмогая бушующий внутри пожар, текущая по жилам кровь обратилась в пламя, безжалостно выжигая внутренности. Горджелин приподнялся на локте. Его девочка безжизненно распростёрлась на камнях, точно отброшенная злым ребенком тряпичная кукла. Было в ее позе какое-то горько обиженное выражение, словно она все время спрашивала «За что?». «Уф! Ротгар!» — вырвалось удвалено. Бравый гном приподнялся. «Неужто мы их всех того?» Из всего отряда охотников за Ордой на ногах осталось только двое — он и Ирина. а Аратарн тряс Ледоэль, пытаясь привести в чувство, и трясся сам. Гному показалось, парень плачет. Все повелители и повелительницы оказались в глубоком обморке Мы что же это, так победили, что ли? — не мог поверить гном. — Победили, мой добрый Двалин, — тихонько ответила Ирина. — Впрочем, нет, уже не Ирина. Глаза, лицо, фигура... Все осталось прежним и в то же время неуловимо изменилось. Теперь это лицо дышало древней силой, спокойной и строгой, что не ищет власти или богатства, силой, чья мощь не растрачивается в никчемных баталиях, но расходуется лишь на созидание и украшение». Двалин выронил топор. «Не может быть! Неужели? Но...» «Они ведь все погибли!» «Бога так просто не убить», — услыхал он. «Ты прав, друг мой. Я, Елини, хозяйка зеленого мира. Я искупила свою вину, и память вновь вернулась ко мне. А мои братья и сестры, я отреклась от них. Но давай поговорим об этом позже. Мы пришли сюда, чтобы покончить с Ордой? Так давай же заставим кого-нибудь из них говорить». Она указала на неподвижные тела повелителей и повелительниц. — Кхм-кхм-кхм! Двалин прочистил горло. То, что его подруга оказалась еще и богиней, никак не способствовало ясности мышления. — Не бойся! — Елини улыбнулась. Гному почудилось, будто солнечный луч заиграл в тысячах капелек росы, что щедро украсили молодую весеннюю листву. Аратарн все еще не отпускал бесчувственную Ледоэль и, похоже, вообще ни на что не обращал внимания. Оставляя за собой кровавый след, из последних сил полз к поверженной девушке Снежный Маг. Ерина Елини окинула его пристальным взглядом. А ведь он не из этих. Она стремительным гибким движением нагнулась к раненому. «Что с ней?» — прохрипел Горджелин, Глазами указывая на Ледоэль. Жива, но в обмороке. Ерине хватило секунды, чтобы понять, что случилось. «А ты...» — она прищурилась. Горджелин, весь дрожа, приподнялся еще выше. Глаза его расширились от изумления. «Ты!» «Я, о сын филоста, «Я, о прозванное дитя Горя!» «Я, Елини!» Я вернулась для того, чтобы... А, впрочем, не знаю. Вернулась, и все. А что ты делаешь здесь? Ты, именуемый равнодушным. И еще... Ты ранен. Не позволишь ли позаботиться о тебе? Горджелин, похоже, хотел было надменно отказаться, но елине не стало ждать. Прямо сквозь камни двора пробился диковинный желтоватый цветок. Его венчик приник к ране, и из взгляда снежного мага тотчас начала уходить боль. — Долгая история. Горджелин отвернулся. — Но об этом потом. Зачем вы здесь? — Чтобы покончить с Ордой. Чтобы узнать, кто и зачем завел в землях северного йорварда эту напасть. И сделать так, чтобы ни завтра, ни послезавтра это уже никому не пришло бы в голову. Чувство удалось привести одну лишь только царицу теней. Допрос вели прямо тут же, во дворе. Ледоэль по-прежнему не приходила в сознание, несмотря на все усилия Елини и Горджелина. Аратар не отходил от девушки, и поневоле главенство перешло к хозяйке зеленого мира. «Отвечай мне, кто вы? Откуда?» Пленница лишь усмехнулась. «А ты думала, богиня...» что восстание Хедина с Ракотом повергло только вас, молодых богов? Нет. Пало и все поколение истинных магов вместе со столпом титанов. Тень говорила презрительно, медленно цедя слова сквозь сжатые зубы. У филоста был зачат ребенок. Вот он, Горджелин. Значит, по законам древних, старых магов ожидал скорый уход». а на смену им должно было прийти наше, новое поколение. Но... Распались связи и исчезли скрепы, и наглухо закрыта теперь дорога в мир источниками мира, глухо проговорила богиня. «И вы не прошли посвящения Тень кивнула. Она говорила хоть и презрительно, но без принуждения. «Не прошли. Однако нас полнила сила, нас». Детей безликих стихий. Ты знаешь, как меняются поколения. Их могут забирать к себе боги, и тогда бывшие магами становятся их свитой и соратниками. Не слишком завидная участь. Поколение может вернуться в лоно Великой Матери, всепорождающей земли, почувствовав, что жизнь уже скучна. Может и погибнуть, если рождается дитя горя. Когда уход доброволен, то остаются дети, настоящие дети магов, которых проводят всеми тайными дорогами. А если нет детей, то рожать начинает сама Великая Мать. Мы были молоды, очень молоды, и нас было мало, очень мало, лишь четырнадцать, из которых один стал горджелином, а второй, второй стал черным. и никто не знает, что он делает там, в самом сердце изначального мрака. Не стану рассказывать, как мы добрались до джибулистана и как мы поселились тут. Дворцы и парки стояли покинутыми, мы заняли их. А Орда? Откуда она? Что? Орда? Горджелин, появившийся здесь, тоже толковал про нее. Но от отчего же это вас так волнует? «Неужели вы обрушились на нас со всей этой войной только потому, что мы решили немного поразвлечься? А то ведь здесь стояла такая скука!» «Поразвлечься!» — одновременно вырвалось у Елини, Двалина, Аратарна и Горджелина. «Поразвлечься!» «Ну да, а что здесь такого? Одни сотворили Орду, другие — защитников». А чтоб еще интереснее было, придумали темного властелина. Надо ж было нам понять, кто из нас сильнее. И не в джибулистане же сводить счеты. — Сводить счеты! Из горла аратарно вырвалось глухое рыдание. — Поразвлечься! Чума на весь ваш магов рот! — Ты, смертный, собираешься читать мне морали? Мигом вскинулась царица теней. «Тебе не морали читать, а на медленном огне бы поджариваться!» Прошипел парень прямо в красивое напряженное лицо. Тень гордо отвернулась. «Рот-город так дела! Мы-то жил рвали да гадали, что ж за злодей тут колобродят, а оказалось, они тут забавлялись!» Двалин схватился за топор. «Да за такие игры!» «Глупцы!» Тихо и с какой-то жалостью даже выговорила тень. «Жалкие, злые, глупцы из жалкого и злого мира. Да, несколько часов вы, господа, надо мной и братьями. Но потом...» «Впрочем, к чему это я? Все равно уже не важно. Так вот, дети, мы же дали вам врага, цель жизни, смысл бытия». Только из-за этого вы еще не до конца одичали в своих лесах. Не натянули звериные шкуры и не пошли копать себе норы. Не перерезали друг друга в ваших любимых войнах. Орда, которую вы могли убивать без зазрения совести, выплескивать все, что в вас есть черного и злого, разве же это не благо? Теперь все. Замок темного властелина разрушен, и без посторонней помощи нам его уже не восстановить. — А кто же помогал в первый раз? — спокойно спросила Елини, пропустив мимо ушей всю гневную тираду царицы теней». — А ты не догадалась? — желчно усмехнулась пленница. — Подумай. — Я тут видел двоих, — внезапно заговорил Двалин. — Странных таких. Он как мог описал ту странную пару, что едва не отправила его в чертоги предков, а потом бежала от его топора. Выслушав его, елине только слабо охнула. — Ты их знаешь? — жадно спросил гном. — А то нет. Хозяйка Зеленого Мира закрыла лицо руками. — Мои брат и сестра, Ембрен и Явлата, превеликие силы. Так вот, куда они собирались. А я... Я решила во что бы то ни стало вернуться в мир и взмолилась всемогущему Демагоргону, и он провел меня через искупление. «Так что ж теперь-то?» — не отставал гном. «Что с этими? И губитель откуда?» «Губителя кто-то выпустил из клетки», — процедила тень. «И меня утешает лишь то, что они схватились с возрождающим, а значит, рано или поздно разнесут этот мир на мелкие куски». Так уже случалось. Почтеннейшая Елини может помнить больше, чем я. Сколько раз выпускали пускали в ход эту косу смерти, любезнейшая? Елини вся покраснела, мучительно до корней волос, до самых ключиц. А тень все не унималась, гвоздя ненавистную победительницу. Сколько миров превратились в кладбище! Сколько душ отправились к демогоргону в ужасе и муках, корчась от боли! Сколько мириад было поражено безверием, когда их благие боги оказались повержены губителям. И кто же спустил его с цепи на сей раз? Уж не эти ли наши любимые новые боги?» «Это сделал я, тень», — произнес густой мощный бас. В нескольких шагах от них стоял человек, Вернее, стояла отдаленно напоминавшая его фигура. Один сплошной мрак и ничего больше. И лишь на месте глаз сверкали кровавые огоньки. Двалин не выдержал, отшатнулся. «Черный!» — прошептала царица теней, потрясенная, как видно, до глубины души. «Так это твоих рук дело?» «Ну, не совсем», — призналась фигура. От нее веяло самым настоящим злом, злом мрака, затмевающего солнце и губящего урожай. Губитель — это ведь лучший, неотразимейший из неотразимых мечей молодых богов. Да, его не раз спускали с цепи, и ему удавалось преуспеть там, где пасовали даже лишенные тел. Замысел я мерта был прост: пока новые боги отсутствуют, губитель обратит в ничто всё живое в этом мире, и тогда они, любимые дети творца, смогут начать всё сначала. И если бы губителя освободили из темницы, именно их воля его и впрямь не остановила бы ничто. Он залил бы мир кровью. И воздвиг новые горные хребты из трупов, что он уже не раз проделывал в прошлом. Мне пришлось опередить было во владыку солнечного света, хоть я и знал, чем это грозит моему поколению. А теперь можно не бояться. Сила возрождающего равна силе губителя, и истощив друг друга, они остановят бой. и тогда уже можно будет ничего не бояться. Просто в мире станет одним волшебником и одной волшебницей больше. Казалось, черный смеется. Так что мне пришлось срочно многое поправлять, ибо иначе вас было бы уже не спасти, сестричка. Сестричка, услышавшего это горджелина, голова шла кругом. Да, остальные новые маги возникли из сплетения стихийных сил. А откуда же взялся Черный? Кто он такой? Словно прочитав мысли волшебника, темный призрак повернулся к нему. Снежный маг невольно пошатнулся. Алые клинки взоров проникли в святая святых его души, и сын Филосты не знал защиты от этого чародейства. «А ты еще не догадался, брат. Я был одним из них, старшим. Они резвились и играли со всем, что попадало под руку. Прежнее поколение ушло на Брандей, а молодых богов не стало, и некому было провести нас через великое посвящение. Я прошел его сам в глубинах первородной тьмы». Я стал ее сердцем ее сосредотоием. Я думал, что смогу вернуться, но вместо этого погрузился в сон. А когда проснулся было уже слишком поздно. поздно для чего поздно и почему почему брат, ты пошел против нас простонала тень. Мы думали, что я навеки замер застыл. Заснул, и никогда уже не вмешаюсь в дела тварного мира. Как бы не так, тьма дала мне память бесчисленных предшественников. Я стал ими, они мною. Частью меня явился сам Ракот. Деяния всех, облаченных в цвета ночи, слились во мне». И настал день, когда мой сон прервался. Весы опасно колебались, раскачанные вами, мои дорогие. И пришлось спасать вас, сестра, как я уже сказал. «Это еще почему?» — вырвалось у царицы теней. Вместо ответа черный что-то сделал. Непонятно как, потому что рук у него видно не было. и прямо перед зрителями развернулось странное видение. И с багровыми огнями бездны медленно двигалась необычная процессия. Впереди летел, устало и редко взмахивая опаленными крыльями коричнево сокол. За ним тащился прихрамывая восьминогий жеребец, на спине которого... Устало ссутулившись, ехал бородатый широкоплечий старик с золотым мечом в хрустальных ножнах. А перед ним, боком свесив ноги, сидела молодая женщина, тоже очень измученная, но спокойная. И замыкал процессию мощный осанистый человек с густой гривой всклокоченных из синечерных волос. За его плечами развивался алый плащ. Это возвращаются новые боги, сестра. Кедин, Ракот и Один. Неназываемый отброшен. Пусть на время, но отброшен. И они направляются, чтобы навести порядок в подвластных им землях. Теперь ты поняла? Я спасал вас всех. С моего Куба все, что я мог... Это послать тех, кто сумеет остановить ваши забавы. Ибо иначе, поколение, мы останемся на скрижалях истории, как самое глупое и коротко жившее. Нас повергла наша же сила, и мы сможем оправдаться перед богами равновесия. А развлекаться будете чем-нибудь иным. Я подскажу. Я, пока сидел во тьме, много чего успел напридумывать».